Глава 5. Излагающая подробности суда над доцентом Каминкой. Утром в четверг художник Каминкой явился на разбирательство. Как всегда, первым делом по приезду в академию, благо приехал он на полчаса раньше назначенного часа, он пошёл в буфет, чтобы выпить утренний капучино. Встреченные им коллеги либо коротко кивая головой, срочно начинали торопиться по важным делам. либо делали вид, что не замечают его. В одиночестве он пристроился у окна. Внизу, за арабской деревушкой, грязными белыми кубиками высупанной на склон Халума лежала иудейская пустыня. Интересно, почему я совершенно ни о чём не думаю, думал художник Каменка, тупо глядя на хорошо знакомый ему пейзаж. Ну совершенно ни о чём не думаю. А ведь надо бы подумать. «Хотя бы о том, что я скажу, ведь надо будет что-то сказать, что-нибудь сказать, что-нибудь сказать. И о пейзаже я не думаю, смотрю и не думаю, ни про цвет, ни про ритм, ни про историю. Здесь ведь все история, а я не думаю». Из оцепенения его вывел резкий голос Анат, секретарша ректора. «Ну что же это вы, каминка?» Художник вздрогнул и очнулся. А? Что? Секретарша, высокая, полная дама лет 30, не разжимая губ, процедила: "Что? Все вас ждут, а вы кофе тут пьёте". Художник Каменка растерянно посмотрел на картонный стакан нетронутого уже холодного капучино, вскочил, замешкался на секунду, не выпить ли кофе? У него внезапно пересохло во рту. Но секретарша уже повернулась и, покачивая обтянутым фиолетовыми тайцами широким задом, между которым и розовым топиком блестела полоска голой спины, двинулась в сторону ректората. Художник Каминко послушно поспешил вслед за ней. Какое в сущности рвотное сочетание этот розовый и фиолетовый. Они прошли по коридору, завернули направо в приемную, Секретарша, кивнув на дверь ректора, двинулась к своему столу, и тут Каминков вспомнил про письмо. Ректору письмо должно было прийти, сказал он и поморщился, услыхав свой заискивающий голос. От адвоката письмо с нарочным. Вы не слышали, разве вас ждут? не глядя на него сказала секретарша, садясь на своё место. Нет, нет, затропился художник Каминков. Это важное письмо, посмотрите, пожалуйста. Оно я тогда вообще не пойду. Там дата стоит. Оно заказное, вы обязаны. Секретарьша, оценивающий взглянула на занервничавшего преподавателя. Инстинкт самосохранения, обострённо развитый у большинства чиновников, подсказал ей, что передача письма, даже если и будет перестраховкой, ущерба точно не принесёт. Кивнув головой, она порылась в стопке бумаг, лежавших на правой половинки стола, выудила жёлтый конверт, вложила его в синюю папку и громко стуча каблуками вошла в кабинет ректора. Художник Каменко проскользнул за ней внутрь и пробормотал: "Здравствуйте всем". Пристроился на свободном стуле у дальнего конца стола. Во главе стола располагался ректор Юваль Янгман. Человек из породы мужчин, на которых всегда хорошо сидит костюм, с властным лицом, крупным носом и брезгливо приспущенными углами губ. Справа от него протирала очки генеральный директор Академии Яара Барон. Яркая, лет под сорок, молодо выглядящая брюнетка с жестко очерченным красивым ртом. Рядом с ней что-то рассматривала в мобильном телефоне декан Глория Кирилл, Перельмуттер. Напротив них сидели преподавательница Союза студентов красоточка Орли Пилет и председатель правкома преподавателей Ари Курцвайль, седобородый сухой старик в вязаной кипе, непонятно как державшийся на лысом блестящем куполе головы. Голубоглазая блондинка с оттопыренной круглой попкой и манерами королевы класса Орли Запомнилось художнику Каминке двумя столкновениями. Первое произошло в самом начале года, когда во время обсуждения работ, упражнения на построение основных форм, в ответ на критику Орли капризно дёрнув плечиком сказала: "Это моя работа, это моё персональное видение и моё право воплощать его так, как я считаю это нужным". Почувствовав, что его начинает заносить, Но не в силах сдержаться художник Каминко злобно прошипел «Послушай, девочка, я зарплату получаю не для того, чтобы пошлости выслушивать, а для того, чтобы попытаться студентов хоть чему-нибудь научить». И косо взглянув на Орли добавил «Даже если они выглядят как Барби из недорогого магазина». Увидев, как вспыхнули щеки девушки, он немедленно пожалел о своих словах, но было поздно. В другой раз, после того, как среди имён художников, рекомендованных для домашней работы, он назвал Ренуара, Орлин де Умён с оттенком возмущения даже спросила: "Как можете вы его рекомендовать?" "А в чём дело?" удивился художник каминко. "Но он шавинист." "Откуда вы это взяли?" "Это то, что мы проходили по истории искусств." "А что вам ещё известно об этом художнике?" вкратцего поинтересовался каминка и снова щёки орли пелет запылали румянцем расклад складывался явно не в пользу каминки единственная надежда его была на преподавателе черчения старого ария многие годы назад с ребёнком ария оказался в числе евреев спасённых датскими рыбаками от неминуемой смерти в нацистских лагерях Возможно, этот благородный поступок, рисковавших своей жизнью людей, научил Арие никогда ни от чего не оставаться в стороне. Поблескивая серыми глазами, с равным упорством он отстаивал права уборщицы арабки, боролся с коррупцией и требовал изменения системы власти. В течение многих лет он был членом правления израильского общества защиты прав граждан, бессменным председателем профкома преподавателей академии, вечным ходатаем по чужим делам, и появление его щуплой фигурки с задиристо-заадренной кверху седой бородёнкой не обещало противной стране лёгкой жизни. Художник Каменко бросил взгляд на стол. На синей бумажной скатерти, как обычно, стояли пластмассовые тарелки с печеньем и бурекас. Жестянки соков и колы, бутылки минеральной воды и соды, наличие лёгких напитков на столе совещаний является мудрым и дальновидным установлением. Пересохший рот, жажда, даже просто желание ополоснуть рот не должны отвлекать участника заседания от пристального внимания к вопросам, ради которых он собственно и присутствует на встрече. Вопросы эти, как правило, требуют обсуждения, и участники, не щадя времени своего и усилий, дискутируют и спорят, дабы в результате принять наилучшее из всех решение. Однако в процессе дискуссий рот участников пребывает в открытом состоянии много чаще, чем в обычной жизни, и это способствует пересыханию нежных слизистых тканей ротовой полости, что в свою очередь является причиной некомфортного состояния присутствующих, которое повышает нервозность и без того взволнованных людей и в результате может привести их к необдуманным заявлениям и даже поступкам. Поэтому наличие лёгких напитков имеет не только практический, но и отчасти терапевтический эффект. Человек спокоен, Он может полностью отдаться делу, к которому он призван, не будучи озабочен вопросом, как ему поступать в случае приступа жажды и где именно её возможно утолить. Опять же, выход из зала заседаний в разгар обсуждения может быть истолкован самым превратным образом и привести к одним бог знает каким последствиям. Итак, напитки на столе необходимы. Но зачем еда? Ведь, как правило, заседания проводятся не в отведённый дневным распорядком для принятия пищи часы. К тому же, процесс поглощения еды обычно сопровождается разнообразными малоэстетичными звуками и способен отвлечь от дискуссии не только того, кто этим процессом занимается активно, но и тех, кто принимает в нём, так сказать, пассивное участие. Вид жующего человека Если, конечно, это нелюбимая женщина, как правило, мало привлекательна. Порой пища застревает у него между зубами, что никак не может произойти с напитками. И для извлечения оной и... человек производит разные движения щеками и языком, чмокает, щёлкает, а то ещё, пытаясь облегчить бедственное своё положение, залезает в рот пальцем и ковыряется там, ковыряется. Опять же на скатерть, а то и на одежду изо рта падают крошки, или того хуже куски еды и так далее. «Дамы и господа», – низкий голос ректора вернул вздрогнувшего от неожиданности каминку к действительности. «Мы собрались, чтобы обсудить дело о возможном нарушении закона о сексуальных домогательствах», – ректор откашлялся, – «в котором есть основания подозревать, старшего преподавателя Каминку. Прошу вас. Первой выступила Орли Пилет. Из её взволнованной речи вырисовывалась малопривлекательная картина безответного первого чувства юной романтической девушки и равнодушной, пренебрежительной реакции сконцентрированного на себе самоувлюблённого Бон-Вивана. Она была в него влюблена, Сохлы, по нему все это видели, а он её чувства в грош не ставил. Он в ней не видел женщину, он вообще её не замечал. И вот, по вине этого человека, Рони совершает духовное самоубийство. Голос Орли дрогнул, и её указательный палец коснулся нижнего левого века. Присутствующие, включая художника Каменку, сочувственно вздохнули. После внушительной паузы слово взяла Яра барон. Её короткая речь сводилась к тому, что академия, как жена Цезаря, должна быть выше подозрений, что дыма без огня не бывает, и что даже если прямых доказательств вины каминки не существует, Он виноват уже в том, что именно его, а не чье другое имя оказалось тем или иным образом причастным к трагическому с одной стороны и возмутительному с другой происшествию. И Аару горячо поддержала Глория Перельмуттер, заметив, что более чем трудно представить себе юную девушку, влюбленную в мужчину в два с лишним раза старше ее, но совсем не трудно представить себе старого сластолюбца, манипулирующего неопытным ребёнком. И даже если представить себе невозможное, старший преподаватель Каминков в качестве воспитателя был обязан помочь студентке. В частности, у него была превосходная возможность немедленно уволиться и ответить на её чувства, не бросая тень на учебное заведение, которое сделало для него всё и даже больше, и которое он отблагодарил таким возмутительным способом. последним говорил Ария, сказав, что им, человеком религиозным, эта история воспринимается особенно остро, он отметил, что кроме неясных слухов, никаких доказательств сексуальных домогательств с использованием служебного положения не имеется, что за многие годы работы преподаватель Каменко зарекомендовал себя лучшим образом, что есть ситуации, в которых постороннее вмешательство только может их ухудшить. И лучшее, что может сделать в данном случае администрация это спустить дело на тормозах. Я предлагаю обойтись устным порицанием за недостаточное внимание к состоянию, как бы это сказать, к внутреннему миру учащихся. Что вы, старший преподаватель Каминко, можете сказать по существу дела? Художник Каминко не сразу понял, что эти слова ректора обращены к нему. В это время звуки, из которых состояли слова, проходили сквозь него и исчезали, не оставляя никакого следа, никакого отклика. Понимаете, сказал он. Ему вдруг очень захотелось пить, но он не осмеливался протянуть руку к бутылочке минеральной воды, стоявшей рядом с ним. Э, понимаете, мне ужасно жаль. Это, конечно, трагедия, такая трагедия. Но я я просто ну что я мог сделать? Он неловко боком встал со стула, открыл рот, будто хотел что-то сказать ещё, но ничего не сказав, повернулся и пошёл к двери. Уже взявшись за ручку и приоткрыв дверь, он снова вспомнил о письме и, повернувшись, сказал: "Господин ректор, там у вас письмо в синей папке, прочтите". И тихо прикрыл за собой дверь. Чутьём ректор не уступал своей секретарше. Какое-то время он задумчиво смотрел на дверь, потом надел очки, вынул из синей папки конверт, распечатал, достал сложенный втрое лист бумаги, раскрыл, пробежал глазами, затем нагнулся к Яаре, показал ей письмо и, когда она прочитала его, сунул себе в карман. Итак, Какие предложения, кроме высказанного Курцвайлем, мы будем рассматривать? Уволить с позором, воскликнула Глория Перельмуттер и потрясла зажатым в руке мобильником. Другие предложения? Нету. Тогда я ставлю на голосование. Кто за предложение госпожи Перельмуттер? В воздух поднялись руки Орли и Глории. Кто за предложение Курцвайля? Яра, Ария и ректор подняли руки. Принято. Но как же, возмущённо всплеснул руками Глория Перельмуттр, ведь объявляю заседание закрытым. Ректор поднялся из-за стола и тяжело взглянул на Глорию Перельмуттр. Всего доброго. После того, как все покинули кабинет, ректор несколько минут сидел молча, крутя в руках жёлтый конверт. Потом нажал на кнопку связи. Анат, скажи Каминке, чтобы зашёл. Откуда вам это известно? Он протянул письмо художнику. Что это? пробормотал Каминка, разворачивая письмо. Он быстро пробежал строки о непровомочности обвинений без доказательств, об обращении в суд в случае увольнения, и вот оно. Нет сомнений, что в случае суда на свет выплывут действительные факты сексуальных домогательств, в том числе при использовании служебного положения. В качестве свидетелей несомненно будут вызваны ректор Академии Юваль Янгман и генеральный директор Яара Барон. Каминка ещё раз перечитал эти строки и, вложив бумагу в конверт, положил его на стол ректора. "Откуда вам это известно?" повторил ректор. Я не понимаю, о чём вы говорите, глядя в глаза ректору, честно сказал художник Каменко. Ректор вложил конверт в карман и с интересом взглянул на стоящего перед ним человека. Но в глазах его промелькнуло что-то похожее на уважение. Он встал и протянул руку. Всего доброго, старший преподаватель Каменко. Всего доброго, господин ректор. Выезжая из ворот кампуса, Каминка испытывал довольно обширный и разнообразный набор ощущений. Облегчение от того, что пронесло, благодарность Рони за то, что не заложила его, гнев за то, что из-за неё он подвергся этим унижениям и мукам, благодарность Арье и Гого, но самым сильным и ярким ощущением был стыд.